Глава 5. Он входит в темный коридор, задевает за что-то железное, сваленное у стены, нашаривает и отворяет дверь. На станции он был последний раз лет пять назад. Но, войдя в большую комнату, видит, что здесь ничто не изменилось. На стенах все так же расклеены плакаты, призывающие к выборам, графики движения поездов, правила для пассажиров, горит большая лампа в потемневшем абажуре из газеты, лежат на столе желтые крупные огурцы, хлеб. На лавке, положив под голову сумку с инструментами, спит железнодорожник. Откинутая рука его черна и блестит от мазута. У ног его на полу сидит фонарь, топится почему-то печь. Пахнет махоркой, березовым дымом от печки и раскаленным железом. В углу кто-то сладко и долго зевает. Из-за печи выглядывает красное лицо старика с рыжей бородой и заплывшими глазами. Увидев Василия Панкова, старик изумляется. Виновато моргает, стаскивает с головы шапку, вылезает из угла и протягивает заскорузлую скорузлую шершавую ладонь. «С приездом тебя!» «А я тебя дожидаюсь!» — неуверенно говорит он и улыбается, показывая желтые съеденные зубы. «Дядь Степан, Панков сразу узнает своего соседа и дальнего родственника. А где мамаш?» «Кого?» «Че с матерью-то моей? Не заболела?» «С мамашей-то? А что с ей? Жива-здорова тебя ждет!» За тобой приехал. Забегала, съезди, говорит, устреть. А я уж думать разное стал, облегченно говорит Василий. Ты на лошади, что ли? Гы-гы, смеется Степан, а это не знаешь. Дрезина у нас теперь. На лошади, чудак, человек. Степан суетится, собирает в углу какие-то мешки, сумки, связывает и развязывает веревочки. Собравшись, он восхищенно осматривает Василия, крякнув, берет чемоданы, косолапа перешагивает порог, топает по коридору, выходит на улицу и, отвалясь на левую сторону, шагает к дрезине. Василий идет за ним. Дождь по-прежнему моросит, шумят березы, блестят под фонарем мокрыми листьями. Там, где недавно стоял поезд, тускло светятся рельсы. Чуть подальше на запасных путях темнеют длинные груженные платформы. — Чего-то не слыхать было про тебя. Как живешь-то? — спрашивает Степан, останавливаясь и взваливая чемодан на плечо. — Живу нормально. Инженером, практиком работаю, преверает Василий. Зарабатываю, дай бог, всякому. Строим все. Секретное строительство, опять не выдерживает он, чувствуя, как все дрожит в нем от удовольствия. Ну, удивляется Степан и смачно сплевывает, строите, значит, это дело хорошее. А у нас, Василий Егорович, тоже такое строительство пошло, всю деревню взбуровили. Теперь и комбинат у нас на этом берегу. Поселок, народищу, тьма, москвичей понаехало. Девки ровно ошалели, как вечер в комбинатский клуб, и уж от теда никоим образом не вытащишь. А многие, кто и работать туда поустроились. Председатель наш аж за голову взялся. Ого! В свою очередь удивляется Василий. Ну, а ты как? Кого? Ты-то как, спрашиваю? Я-то? Хо, Степан оживляется. Один я? Один. Старуха, слышь померла. Второй год с покрова пойдет. Но покров и померла. Отволок я ее на погост, поминки и сделал, все натурально, честь честью. Девки у меня, знаешь, девок я еще раньше замуж повыдал, но их живут там у себя, а один я теперь. Ах, хорошо, у меня поживи, весело живу, изба здоровая, хоть катайся. Подходят к большой дрезине мотовозу. «Все или еще кто плетется?» — спрашивает московским говорком шофер, докуривая папиросу. «Все!» — уверенно откликается Степан, карабкаясь на подножку. Шофер бросает окурок в лужу, сигналит и прислушивается. «Тогда поехали!» — говорит он и заводит мотор. «А кто опоздал, тот пускай Богу молится». Дрезина трогается, вспыхивают фары, вырывая из темноты дорожные знаки, щиты, уложенные на перекрест шпалы, одинокие голые сосны. Проскакивают стрелки, постукивая на стыках, дрезина набирает ход, со звонким гулом несется в темноту». Немногие пассажиры смолкают, смотрят в окна, тумани стекла своим дыханием. Мчатся уже с каким-то зловещим воем, сильно раскачиваясь, мимо сплошной черной стеной летит лес. Редко попадаются фонари, освещающие длинные склады или просеки. На стеклах видны тогда косые извилистые капли. Василий, совершенно счастливый от того, что скоро увидит мать, что в дрезине тепло, попахивает бензином и чемоданами, От того, что дождь перестает, на темном небе начинают показываться фиолетовые клочки со звездами, сидит, отвалясь, широко расставив ноги, сдвинув на затылок шляпу. Он любит старика Степана, любит шофера и пассажиров, любит быстроту, с которой они мчатся, и прорывающийся в щель чистый родной воздух. Дядь Степан, наклоняется он к старику, ты зайди к нам-то, посидим, выпьем, да? Эх, и дадим мы с тобой сегодня жизни! Борода старика приподнимается и расширяется. Он лезет в карман, нагибается к коленям, делает что-то в темноте. Потом чиркает спичкой и закуривает. Оказывается, делал папиросу. Дрезина мчится, изредка гнусава гудя. Впереди брежет зарево огней лесокомбината. Степан шевелится, вытягивает шею, поглядывает вперед через плечо шофера. У него тоже радостные мысли. Скоро они приедут. В доме Панковых поднимется переполох. Придут соседи, начнутся разговоры, подарки...